Содержание Караван душ, повесть Троянос делос, повесть Давай расстанемся на лето, повесть Полночь во льдах, повесть Ушаны, рассказ Слепой, рассказ Портфель, рассказ Неугомонные, рассказ Закон природы, рассказ Селище, рассказ Внуки Малевича Рассказ. Витька выбирает родину. Рассказ. Конец содержания.